Глава 30 В этот момент Ронар тоже посмотрел на меня и тоже на губы. И, как на грех, Луна снова вышла из-за туч и залила его лицо серебристым светом. Очень красивое лицо. В нем не было той подчеркнутой мужественности, грубоватости, что часто привлекает женщин. Но он выглядел мужественным по-другому. Это правильность черт, даже строгость. Прямой нос, брови с небольшим, но резким изломом, в меру волевой подбородок. И глаза, которые раньше мне казались стальными, холодными, сейчас загадочно маняще сияли. Момент затянулся, мы не могли отвести взгляд друг от друга. И, опять же, как на грех, он постоянно скользил на губы. Мой на его... Его на мои. А в голове бродили вредные мысли, что должно быть это просто сногсшибательно приятно, если он вобьется в мои поцелуем. И точно, интересно, необычно. «Рита, знаешь, ты правда невероятно красивая!» Неожиданно искренне сказал Ронер и снова взял меня за руку, нежно, словно спрашивал разрешения. «И еще...» «Мне кажется, ты думаешь о том же, о чем и я». «А о чем ты думаешь?» Растерянно спросила я, ощущая, что начинаю краснеть. Самая скромная часть меня ощущала себя так, словно ее поймали с поличным. Ронар чуть улыбнулся. «Думаю, получу ли я пощечину, если попробую тебя поцеловать. И не скажется ли это плохо на отношениях с тобой, если ты еще не готова?» Замялась я. Собственно, в свое время я собиралась бить тебя за другое, не <tors> nei, known, за это. Попробовала рассмеяться, но не вышло. Я снова залипла в его ласковом, манящем взгляде. Разрядить ситуацию, убрать романтический налет никак не получалось, и я не была уверена, что хочу, чтобы получилось. Ронар, ну давай, ты же мужик. Если хочешь, пробуй, — подумала я. И, может быть, я не дам тебе пощечину. Ну, даже, скорее всего, не дам. Так что, у меня есть шансы не потерять сегодня ни одного зуба, даже если... Начал Ронор, но тут же перестал шутить. Его ладонь легко прикоснулась к моей щеке, бережно, как к волшебному хрупкому цветку. И он начал медленно склоняться. «Ну вот!» Пронеслось у меня в голове. «Пробуем!» «Вдруг мир не рухнет, если я поцелую своего бывшего врага!» Я прикрыла глаза и чуть качнулась в его сторону. И тут раздался рык. А вслед за ним звон и грохот. Снуди залаял где-то у нас над головой. Мгновение, которое было невозможно разрушить, Рухнула одним махом. Я вздрогнула и распахнула глаза одновременно с Ронером. «Танк, стоять!» Рявкнул Ронер и вскочил на ноги, глядя, как лев приготовился прыгнуть в кусты, из-за которых раздавался шорох, сменивший грохот и звон. «Побудь здесь!» Коротко бросил мне Ронер. «Посмотрю, что за очередное светопредставление у нас произошло!» И шагнул в сторону кустов. придерживая за гриву ручащего танка. Сердце забилось от волнения, и я уставилась на кусты, за которыми скрылись теперь еще и Ронер с танком. Снуди громко и грозно гавкнул, обещая защиту от всех и вся, и приземлился мне на плечо. Но спустя буквально пару мгновений я облегченно выдохнула, потому что послышался мужской смех в два голоса, и Ронер сказал мне из-за зарослей. «Рита!» Иди сюда скорее, не пожалеешь. Такое не каждый день показывают. Осноди взмыл с моего плеча и первым улетел в кусты, при этом повизгивая, словно летел встречать хорошо знакомого человека. Да. Представшее мне зрелище было бесподобным. На дорожке, расставив ноги, сидел Гайд и потирал ушибленный затылок. Чуть на отдалении валялось железное ведро, о которое он, очевидно, споткнулся. На плече у него сидел Снуди и пытался вылезать ему затылок. Танк тоже проявил милосердие к павшим и тыкал мохнатой мордой в другое драконье плечо, словно хотел помочь подняться. Ронер стоял рядом и глядел на всю эту прелесть, залитую лунным светом. Оба мужчины неудержимо смеялись. «Вот всегда так бывает!» когда прокладываешь портал в малознакомое место?» – пояснил мне гайд, подняв на меня глаза. «Я ведь раньше был здесь всего один раз. Плохо помню детали». Особенности прокладки порталов мне объяснили прежде. Первое из них – порталы могут прокладывать только и исключительно драконы. Причем, конечно, в пределах одного мира. Проход в другой мир искусственным образом не может создать ни одно живое существо. А еще прокладывать портал драконы могут только в то место, которое хорошо себе представляют. В сущности, тут два варианта. Дракон был там, желательно, больше одного-двух раз. Помнит все детали. Так, конечно, Гайду не составило труда проложить портал к себе домой. А второй вариант – они считывают наполненную деталями картинку в разуме другого живого существа. Для этого, конечно, нужно, чтобы дракон был в полной ментальной силе, то есть в драконе ипостасе, и чтобы картинка была очень хорошая. В противном случае портал не получится. А в особо неудачных случаях и вовсе можно проложить портал неведомо куда, то есть в то место, куда тебе совершенно не нужно. Еще гайд расплывчато объяснял мне, что способность к прокладке порталов связана со способностью драконов частично управлять пространством, сворачивать его. Так, например, еще у них есть форма полета, когда при каждом взмахе крыльев они как бы срезают пространство и в итоге летят намного быстрее, чем это вообще возможно согласно законам физики. Думаю, даже если бы ты знал здесь каждый куст, «Это не спасло бы тебя от ведра!» Усмехнулся Ронор и пнул злосчастное ведро в сторону. «Завтра скажу нашему садовнику, чтобы лучше следил за инвентарем. Но если бы ты пришел, как все приличные посетители, через центральный вход, то ничего бы не случилось, дракон. И, кстати, танк не сожрал тебя только потому, что я сказал ему, что ты свой». Мы все снова рассмеялись. «Ведь, конечно, никакой лев не победит дракона». Даже дракона в человеческой постасе. «Ну!» – сказал Гайд. В последний раз потер затылок и поднялся на ноги, одновременно поглаживая ставшего добродушным зверя. «Я не хотел привлекать внимание вашей прислуги к своему визиту, а ментальные искорки вашего присутствия сходили отсюда. Прошу прощения, если я нарушил...» В глазах Гайда блеснула досада. он явно понимал, что нарушил какую-то романтику. И сама мысль о романтике между нами с Ронером все же была ему неприятна. «Да ничего ты не нарушил! Что случилось-то?» спросила я. Гайд оправил свой камзол, помогичил, чтобы песчинки слетели с него, и повел рукой вокруг, устанавливая полок тишины. «Я пришел сказать вам, что принял ответственное решение», «Ну и попрощаться?» Грустно вздохнул он. «Ты вообще о чем, дракон?» Жестко спросил его Ронор и сложил руки на груди. «Мне тоже это все не понравилось. Что значит попрощаться? А кто будет охранять нас от летающей стервы? Ну и все остальное». Я долго анализировал и думал. И пришел к выводу, что мое поведение безответственно. Твёрдо, но грустно сказал этот крылатый рыцарь. «Гизелия накинулась на вас из-за парк, из за меня. Не будь здесь меня, и не было бы никаких проблем. Вообще, если бы я не сбежал от этого брака, то никаких проблем бы не случилось». «Ты что, жалеешь, что сбежал?» – удивилась я. «Нет, конечно», – помощился дракон. Но мой поступок навлек беды на ваши головы. Значит, я должен поступить так, как должен. «Как именно? Яснее, пожалуйста!» Усмехнулся Ромер. Мы с ним переглянулись. По правде, высокопарная манера Гайды казалась немного смешной. Но одновременно она будила тревогу. Как бы наш драконище не натворил новых бед. «Я обязан вернуться в свой мир!» Припечатал Насгайд. «Не будет меня, и Гизели отстанет от вас. К тому же она преступница. Я должен рассказать о ее поведении. Драконы найдут ее в мирах, допросят в ментальном круге и определят наказание. Ох, ну в сущности, как я и думала. «Чего-то тебя, драконы, не нашли в мирах!» Скептически бросил Ронер. «Почему думаешь, что ее найдут?» «Ну, я умнее и сильнее», – немного растерялся Гайд. «Да и не искали меня в полную силу. А в случае подозрения на убийство живых существ, ее будут искать в полную». «Хорошо, положим так. Но когда поймают и, допустим, установят, что она убийца, то что будет?» – продолжила я расспросы. «Это спасет тебя от брака с ней?» «Не знаю». Грустно покачал головой Гайд. «Скорее всего, нет. Но я получу отсрочку. Ее приговорят к заключению лет на пятьдесят, как полагается, за убийство не драконов. К заключению с применением методов ментально-морального исправления. А потом она выйдет, и мне все же придется на ней жениться». Я поежилась. Что-то мне эти методы не нравились. «Понятно». Деловито кивнул Ронер. А ты вообще хочешь это делать? Хочешь вернуться домой, где тебя тоже могут посадить под домашний арест, как я понимаю? Ты не сказал об этом, чтобы мы не подумали, что твоя жертва слишком большая. Но это наверняка так. Хочешь жить в отсрочке и ждать, когда она выйдет из тюрьмы, предвкушая это? Вот действительно этого хочешь? Я должен, с болью в глазах сказал Гайд. Послушай. Роннер устало вздохнул, а мне подумалось, что наверняка объективно Гайду намного больше лет, чем Ронору. Но Роннер взрослый мужчина, а Гайд очень молодой парень, кто знает, сколько столетий драконы взрослеют. Горячий, восторженный и не слишком хороший стратег. Думаешь, я не хочу от тебя избавиться, дракон? Конечно хочу. Ты и твоя идея истинных пар стоите между мной и моей невестой. Ты сам это понимаешь. Но я не воспользуюсь возможностью, которую ты предложил. Во-первых, ты наш друг. И если сделаешь так, тебе будет плохо. А я этого не хочу. Ты, Рита? Нет, конечно. Я вообще оторву ему усы, если сделает так. Поддержала Рона я. А во-вторых, сам подумай. Ты хотел защищать нас от гюрзы, и это разумно. Я не уверен, что смогу полностью защитить Риту от драконицы. Все же вы – могущественная раса. Улетишь в свой мир сейчас и оставишь нас беззащитно на весь тот срок, что драконы будут искать Гизелью. А ведь она как раз может воспользоваться ситуацией и, допустим, убить твоих друзей, чтобы навредить тебе». Это не говоря уж о том, что не исключено, она хочет зла и лично нам, с Ритой, тоже. «А еще?» Я подошла к Гайду и проникновенно посмотрела на него снизу вверх. «Пожалуй, у нас с Ронором неплохо получается работать в команде». «Знаешь, вы с Гюрзой оба сбежали, и она нашла тебя. Она могла бы донести на тебя драконом, раскрыть твое местонахождение». И это было бы шикарной местью тебе. Но она так не поступила. Она сочла нужным сама разбираться с тобой. Не находишь, что донести на нее после этого? Ну, как-то некрасиво. Куда больше чести разобраться совсем самому. В том числе за шкирку притащить ее на суд драконов, если мы ее поймаем и докажем ее виновность. Гайд на мгновение отвернулся. Потом выдохнул, его мощные плечи опустились. Друзья, я обо всем этом не подумал. Вы правы? Я просто идиот. Наконец произнес наш покладистый дракон. Я останусь с вами. Можем, кстати, придумать, как ловить Гюрзуна живца, сказала я. На нас с Ронаром, а ты будешь сидеть в засаде. «Правда, деталей я еще не придумала». «Ты живцом не будешь!» Резко бросил Ронер и вдруг крепко взял меня за плечо. Заглянул мне в глаза. «Если уж на то пошло, то я знаю другой способ решить почти все наши проблемы. Твои проблемы, Рита. И твои, Гайд. Некоторые тоже». «Ну вот, теперь этот будет нести какой-то бред!» Подумала я и устало вздохнула. а был таким разумным и взвешенным. И как на грех, у меня сейчас так мало сил, чтобы успокаивать этих рыцарей в сверкающих доспехах. Одного в голубых, это я про гайда, другого в черных, наверное. Ронор ведь так любит элегантную темную одежду. — Ну что еще такое? — очень устало спросила я. Ронор опустил мое плечо и обвел взглядом нас с гайдом. Его губы сложились в усмешке, но в глазах была боль. я тоже могу выдумать отличное самопожертвование усмехнулся он и даже склонен это сделать не хотел обсуждать это с вами, ведь вы будете меня отговаривать ну ладно рита думаю ты согласишься дракон вообще ни в чем не виновата на нее свалилось наследство с женихом к эльфам в придачу. Крайне щекотливая и дурацкая ситуация. Она вынуждена выходить замуж за почти незнакомого мужчину, чтобы спасти животных и этого самого мужчину. Потом еще и дракон на ее голову, который, не будешь же ты отрицать, желает сделать ее своей женщиной. Не слишком ли много проблем для Риты? Думаю, кто-то должен избавить ее от этого. И, кстати, в общем, если тебе нужен шанс с Ритой, то тебе это тоже будет на руку, дракон. Я могу отказаться жениться на тебе, Рита. Ты получишь весь зоопарк и свободу выбора мужа, если ты вообще пожелаешь иметь такового. А я просто честно сижу свой срок в тюрьме. А когда выйду, займусь другими делами. В мире еще много зоопарков, да и науку не следует забрасывать. «Ты с ума сошел!» Воскликнула я, и уставилась на него. Агать задумчиво пожевал губы. «Признаюсь, на твоем месте я бы так и поступил», сказал он. «Но мой срок жизни намного больше. Не жаль потерять несколько лет. А тебе сколько дадут за отказ?» «Лет десять, двадцать». «Думаю, если отказ я озвучу прямо на бракосочетании, то двадцать», пожал плечами Ронер. «Ничего страшного, не так много». «Нет, ты точно рехнулся», – сказала я сердито. «Вот сейчас мне хотелось заехать ему по физиономии намного больше, чем когда он собирался поцеловать меня». Встала прямо перед ним и, как прежде, Гайду начала говорить прямо в лицо. «А теперь послушай меня, Ронар. Ты сам говорил, что я для тебя единственный шанс изменить свою жизнь». лишиться своих свойств эльфа в итоге. И я не обещала тебе этого, но дала шанс. Дала, вспомни. А теперь ты хочешь пустить все коту под хвост, да? Такое красивое самопожертвование, как ты сам недавно сказал. А ты не подумал, что ты нужен зоопарку? Нужен. Пожал плечами Ронор. Но уже видно, что ты справишься. Тебе поможет гайд. «Дракон точно справится. Или наймешь другого управляющего?» «Нет. Зоопарк и твое детище. Тебя никто не заменит. Самому-то не мерзко оставлять всех этих животных сиротинушками, нет?» «Вижу, что да. И не отпирайся. Без тебя я с зоопарком не справлюсь». Гайд у меня за спиной кхекнул в ладонь и тихо бросил. «Ну, я так не думаю». «Замолчи, Гайд!» – обернулась к нему я. «Когда ты хотел пожертвовать собой, Ронер отговаривал тебя. А ты? Самому-то не стыдно так себя вести?» «Видишь, дракон, мы оба провинились!» – усмехнулся Ронер. «Жертвуем собой неправильно!» «И, наконец!» – игнорируя его фразу, продолжила я. «Я не хочу, чтобы ты садился в тюрьму!» Искренне хочу, чтобы в нашем браке мы были, по крайней мере, друзьями. «Но, Рита!» — Гайд тронул меня за плечо. «Ведь ты действительно можешь быть моей истинной парой. Я ни на чем не настаиваю, но в этом случае лучше, если ты будешь не замужем. Этот подарок от Ронара, он бесценен. Квельф, ты и лучше, чем даже я о тебе думал. «Проклятье!» Я ощутила, что настоящая ярость подступает к горлу. «Вы что, сговорились довести меня? Истинная пара, говоришь? Да плевать я хотела на... на все!» «Так, давайте, собирайтесь оба. Пора положить этому конец». «Куда?» Мужчины недоуменно уставились на меня. «Давайте, давайте!» Продолжила я с коварной улыбкой. «Летим к моей прабабке!» Мы и верно должны узнать, кто я такая на самом деле. Тебе, Ронер, нужно знать, на ком ты женишься. А тебе, Гайд, нужно успокоиться, узнав, что я не истинная тебе. Все, пора. У портала на земле время как в артере. А вот в Петропавловске другой часовой пояс. Если мы слетаем сейчас ночью, то рабочий день в зоопарке не пропустим. И бабушку застанем днем». «А ведь это вариант!» Задумчиво почесал подбородок Ронер. «Рита, ты, как нередко, полностью права». «Но я никуда не полечу, если ты еще раз заговоришь про тюрьму!» Сказала я ему, проявляя потрясающую женскую последовательность и логичность. Словно это они уговаривали меня лететь прямо сейчас. «Или, может, ты просто жениться на мне не хочешь?» «Да нет, Рита!» Помощился Ронер. Я хочу этого больше всего на свете. И я правда не хочу, чтобы ты была истиной нашего... друга. А я хочу. И уверен, что это и выяснится. Горячо сказал Гайд. Тогда уже никто не будет говорить, что Гюр... Гизелия может быть моей истиной. Вот и полетели. Вздохнула я. Чего там нужно сделать, чтобы снять усталость, я забыла? Вас тут два учителя, вот напомните мне. Да нет, не лечите меня в четыре руки, не нужно. Я сама сделаю, просто напомните. Поправила их я, потому что сразу все их ладони потянулись ко мне, чтобы напитать целебной силой и снять усталость.